«Непрост!» — подумал Павел. «А кто сказал, что более великой княгини имеют челюстно-лицевое происхождение?» Поставил вопрос Паттер. «А как же вы беретесь вылечить, еще не зная диагноза?» Они снова поглядели друг на друга. «У вас, я вижу, плохо работает левая почка, ваше высочества сказал Паттер. «Но это я поправлю». Впрочем, у весов редко бывает пелонефрит Павел с заботами Никиты Панина хорошо знал все эти оккультные маневры, бесцеремонно толкуют про знак зодиака, забыв спросить разрешения на интимную экскурсию. Сверлят взглядом, словно ты вошь на аркане, в ответ начинаешь нервно и паскудно заискивать. Страшно, когда тебя видят насквозь у вас, кажется, тоже назревает катаракта, ответил павел. но это я поправить не берусь. у дев катаракта неизлечима. Излишне говорить, что они посмотрели друг на друга в третий раз, при этом паттер не удержался и сморгнув, протер пальцем левый глаз, а говорили дурачок, — хмуро подумал он. не в этом, в другом. — сказал Павел. — Вдобавок эта публика любит приплести неприлежно прочитанное Евангелие, — говорил Панин, — и угрюмо настаивает на своем праве делать вам добро. Если не уметь вести беседу, неприметно заглотишь наживку. — Я даю вам один день, мистер Грубер, — сказал Павел Петрович. «Смесь пиэлонифрита с Евангелием — сильнейший галлюциноген», — подумал он. «С другой стороны, когда у жены месяц голова разламывается от боли, о чем черт не шутит? Сера так сера». «Только не вздумайте дать княгине опий», — добавил великий князь. «История по сей день хранит загадку». Какой алкалоид морфина использовал паттер вместо опия? Может быть, парагвайскую сому или гаитянский экстракт из рыбы-собаки? Зато известно, что Мария Фёдоровна больше не могла обойтись без услуг изуита Кстати, пришлось-таки вырвать зуб с тривиальным воспалением надкостницы Орден Иисуса, хоть и бедствовший, вложил деньги оставшихся прихожан в производство золотого протеза и поместился таким образом в опасной близости к сердцу будущей императрицы российской. — Ну, хорошо. — Вожделение, — продолжал Патер Грубер. Джулио помедлил. Патер поднял голову и внимательно посмотрел на рыцаря. — Помолитесь. — предложил Патер, снова опуская голову. — Я подожду. Джулио задумался, испытал ли он вожделение тогда в Неаполе. Он был зачарован. Он полетел на Екатерину Васильевну, как мотылек, на свечу. Он даже ослеп на мгновение. Но разве мотылек испытывает вожделение к свету? А что же он тогда испытывает? — Нет, — сказал Джулио, — я давно не испытывал вожделения. — А отчего вы задумались? паттер снова повернул пружинистое ухо. Джулио боролся с собой. Ему изо всех сил хотелось освободиться от налетевшей тогда на Вио маринелла хмари соблазна и разум от дьявольского круговорота последних дней, от наваждения, поддаться красавице Александре ради высоких политических целей, респонсии с Острожской ординацией, от которых зависела, между прочим, судьба его настоящей родины, ордена госпитальеров. Но было почему-то жалко освобождаться. Джулио вдруг почувствовал, покайся он в предгрозовых симптомах и шагнет за горизонт и никогда уже гроза не настигнет его. Но в этом никогда просвечивала та простейшая безысходность, какой инстинктивно пугается смертный ум, какая в двадцать пять лет еще представляется не порогом свободы, а могильной плитой. Джулио глубоко вздохнул, почувствовал вдруг ноющую боль в раненой руке,